Глава семьдесят «Переспала с мужем, брак подтвердила», — прохрипел он. «И контракты получила. Умница, что сказать. Значит, вернемся к первоначальному плану. Богатенькой у меня будешь вдовой». «Вас арестуют и ничего вы не сделаете», — прошипела я. «Меня оправдают, дорогая. Я всех куплю. Тебе лучше быть на моей стороне или пожалеешь», — буркнул он. «Ну, будешь меня слушать? У меня есть план, как избавиться от твоего мужа». «Никогда, никогда, слышите?» Я не буду иметь с вами дел. Я мужа люблю. Тебе же хуже. Дядя сжал в руке мою монету и быстро зашагал прочь, скрываясь за углом. В ушах зашемел пульс, в груди похолодело. «Это лорд Ферриган!» – закричала я. «Вызовите полицию, его нужно поймать!» Помощники побежали за дядей, но через несколько минут вернулись, сообщив, что он бесследно пропал. Да уж, у него ведь маги-портальщики на службе. Неудивительно. Мистер Хантер взял у меня переговорный артефакт и вызвал полисменов, видя, что я сама не в состоянии. Руки тряслись. Люсила успокаивала меня, обнимая за плечи. «Нет, дядя же не сделает ничего герцогу. Герцог – сильный боевой маг». «Так, ладно». Я, наконец, собралась с духом и взяла себя в руки. «Вы останетесь и ждите полицию». Приказала я одному из помощников Ван Дрейка, «А мы поехали на ярмарку. Нужно закончить дела. А я сейчас же наберу мужу и обо всем расскажу». Повозка покатилась по мостовой. И я стала посылать сигнал Вильяму. Артефакт переливался огнями, но наглухо молчал. В голове раз за разом прокручивались слова дяди. «Богатенькой у меня будешь, выдовой». Я сильнее нервничала, продолжая посылать сигналы. Сердце бухало в груди, тяжело качая кровь. Губы пересохли от страха. Только все стало налаживаться, и тут снова беда. Мне нужно срочно предупредить своего любимого. После нескольких попыток герцог наконец ответил. «Кэти, Кэти, что случилось? Я на совещании», – проговорил трапливо супруг. «Ферриган угрожал тебя убить», – воскликнула я. «Минуту». Я услышала, как герцог извинился, затем скрипнула дверь и раздались шаги. Вильям начал меня расспрашивать. «Что случилось? Ты сама в порядке?» «Отвечай, Кейтлин». Я рассказала об угрозах Ферригана, и Вильям пообещал прислать мне усиленную охрану. «Ты и себе охрану приставь», — попросила я. «Волнуешься за меня? Очень-очень». «Господи, как приятно это слышать», — выдохнул герцог. «Все, не волнуйся, малышка, я все сделаю, целую». «И я тебя целую». Вильям погасил артефакт. Я засияла улыбкой. Сердечко трепетно сжалось в груди. Когда доехали до рыночной площади, то увидели, что перед нашим прилавком уже собралась очередь за сыром. Люди узнали, что лорд Париж, заведующий королевским столом, заключил со мной контракт и пришли покупать. К обеду сыр закончился. Заодно у нас купили весь сопутствующий товар. Торговать больше было нечем. Можно было собираться домой. Нужно было больше всего вести, посетовал мистер Хантер. В следующий раз займем не один прилавок, а целый ряд, обещаю вам, сказала я но нам нужно поднять мощность сыроварни. Скоро лорд Ван осужит местность, и мы это сделаем. Пробило полдень, а мы уже убирались на прилавки и закладывали повозки. И тут как раз подошел граф Латоль с поздравлениями. Мы обнялись со старым графом, как близкие друзья. «Поздравляю, леди Кейтлин, вы молодец», – проговорил он с улыбкой. «Спасибо, спасибо вам. Если бы не ваши советы и пропуск на закрытый обед, то ничего бы не получилось. Мне самому выгодно иметь богатую и деятельную соседку» нежели пройдоху мага. Вы уже слышали, что Вилертона арестовали? Да, не могу поверить, что он умышленно вредил стольким людям ради наживы. Его земли пойдут на торги, сказал граф. Мы с вами, как ближайшие соседи, очевидно, имеем большой интерес. И я, быть может, даже уступил бы вам на аукционе. Я пока не думала о расширении, но такую возможность никогда нельзя упускать. Именно. Тем более у вас 18 контрактов. А скоро, дай бог, будет еще больше. Мы попрощались с графом, и я присела на скамейку, прикрыв глаза. Представила, что в ближайшее время мне предстоит оценить наши производственные возможности и ответить всем 18 заказчикам на заявки, кому сколько и по какой цене я смогу продать сыр. Сегодня же по прибытии домой займусь расчетами. А пока я выделила каждому из команды по тысяче крон и велела купить себе и близким подарки на ярмарке, а сама пошла разыскивать свои любимые конфеты, чтобы порадовать детей. Ведь всегда приятно, когда привозят гостинцы. Увидев лавку с украшениями, не смогла пройти мимо и выбрала дракоши новое ожерелье. Ох, как он будет рад! А еще дети Марти приглядела отличный шерстяной платок, а в лавке вкусности выбрала бутылку лучшего светлого игристого вина. Нам с герцогом на вечер.